Вечером после ужина начальник отряда пригласил в свою палатку Пахома Степановича и Дубенцова. «Я позвал вас, друзья мои», — сказал он, — «чтобы посоветоваться, что предпринять в связи с заявлением нашего проводника. Идти на поиски без него почти немыслимо. Он, как показалось мне, в большой обиде на нас за то, что мы не уберегли его». «Может быть, нам втроем сходить к нему и попытаться уговорить?» «Однако, я думаю, что он на вас не обижается, Федор Андреевич», — возразил Пахом Степанович. «В чем же тогда дело?» «А в том, что он шибко перепугался». «Но почему он отказывается повести нас к месторождению угля, когда, по его же словам, туда остался дневной переход?» — спросил Черемховский. «Потому и отказывается, что страх завладел им». — спокойно ответил Пахом Степанович. — Позвольте мне, Федор Андреевич, одному потолковать с мамыкой. Я так думаю, польза будет от этого. — Я был бы тебе премного благодарен, Пахом Степанович, — ухватился за мысль проводника профессор. — Побеседы, дружище, ты лучше знаешь душу мамыки, и тебе он, безусловно, скорее доверится. Пахом Степанович пришел в палатку к мамыке на следующий день утром, когда старый Ороч был один. При этом он предупредил всех, чтобы никто не заходил туда, пока он будет беседовать с мамыкой. Ороч приветливо встретил старого таюжника Они посидели молча друг против друга. Пахом Степанович хотел, чтобы мамыка первым начал разговор, но тот сидел молча, неподвижно и без конца посасывал свою трубку. Убедившись, что ему не дождаться от мамыки первого слова, Пахом Степанович заговорил сам. Он обратился к Корочу на ломаном русском языке, который показался старому таежнику наиболее подходящим в его хитроумном замысле. «Я слышал, что ты, мамыка, хочешь вернуться домой», — молвил он как бы безучастно. «Федор Андреевич...» Его хороший человек, говори мне, что без мамыки все люди не находи супка. Его шибко горюй. И Дубенцов тоже ходи горюй. Его говори, обижаюсь на мамыку, сам тони, а мамыку спасай. Теперь мамыка нету, помогай Дубенцову. ню-то тоже горюй. Почему мамыка уходи, такой хороший человек? Старый уроч помолчал, сердито сплюнул и вдруг сказал резко, «Моя нету, обижай их, ему все хорошие люди». Пахом Степанович быстро наклонился к уху Мамыки и шепотом спросил, «Твоя, однако, боюсь амбы». Мамыка прислушался, тревожно огляделся по сторонам и тоже шепотом спросил, «Тебе как могу узнавай?» Мая видел, как Мамыка, смотри река, «И маленько проси, Амба, уходи, тайга», — шептал на ухо Орочеву Пахом Степанович. «Моя, хочу, помогай тебе, прогоняй Амба. Какое место его? Живи». «Ему, живи, глубокое место у доми», — показал Орочеву в том направлении, где тонул. «Ему, приходи сюда, сопка, моя карауль. Ему, хочу, моя, таскай. Зачем, моя, води много люди, тайга?» можно прогоня его тоном знатока сказал пахом степанович он шибко боюсь русские люди все люди стреляй речка его испугается и убежит тебе хорошо говори моя могу обмани его его надо пугай стреляй бердана моя тебе скорее говори куда ходи сопка тебе иди моя оставайся пахом степанович внимательно выслушал уроча, одобрительно кивая головой «Моя сейчас, ходи, попрошу люди, чтобы их стреляй в Удоми», — зашептал он. «А тебе тогда рассказывай мне, как находи сопка». Старый таежник вышел из палатки Уроча и велся с докладом к Черемховскому. Через несколько минут пять человек с заряженными ружьями, сдерживая смех, стояли на берегу у доме. Спустя некоторое время после того, как Пахом Степанович снова вошел в палатку Уроча, загремели один за другим залпы. Лицо у мамыки посветлело. Он оживился и с кроговоркой стал объяснять старому таежнику, как найти заветное место. «Тебе хорошо, понимай?» — то и дело переспрашивал он. «Понимаю, понимаю!» — утвердительно кивал головой Пахом Степанович, ловя каждое слово. «Моя больше нету!» — говорит Сопка. «Тебе никому нельзя говори, что моя тебе сказал!» — решительно закончил мамыка. Довольно удачным выходом из затруднительного положения он, как ни в чем не бывало, стал спокойно раскуривать трубку. Старого таежника с радостным возбуждением встретили в палатке Черемховского. Сам профессор долго тряс ему руку в знак благодарности. «Отлично, отлично придумано!» — восклицал он. «Кто мог додуматься, что так просто можно выманить у мамыки его тайну?» «Скажите, дружище, как вы смогли додуматься до этого?» «Мамыка ошибка суеверный человек», — довольный, — объяснил Пахом Степанович. «Он боится злых духов. Они якобы хотели украсть его и сначала утащили в реку. И я вспомнил про, тут про шаманов. Шаман, он придумывает заклинания и прогоняет злых духов то от больного, то от стойбища. А как он прогоняет? Бьет в бубен, кривляется, стало быть, Злые духи боятся грохота, всяких гримас и страшных слов. Я и подумал, дай-ка предложу мамыке прогнать их стрельбой, да еще из нескольких ружей. Мамыка хороший человек, но много в нем в старой дури. «Что ж, может быть, мы так сможем убедить его к сопке пойти?» — спросил Черемховский. Вряд ли, — отрицательно покачал головой Пахом Степанович. Он думает, что злые духи улетели на время, а все-таки будут следить за ним. Как только он пойдет, мол, к сопке, так они все равно утащат его вниз Ну, прекрасно, согласился Черемховский. Я полагаю, мы теперь найдем месторождение без мамыки. Местность мне понятная, подтвердил старый таежник. Без промедления началась подготовка к завтрашнему походу. Для этой цели была создана партия в составе девяти человек с пятью вьючными лошадьми. Ее возглавлял сам начальник отряда. В партию вошли Пахом Степанович, Дубенцов, Анюта, фельдшер, техник-геолог, стерлядников и трое рабочих. На берегу доми при Мамыке остались геолог титлянов и трое рабочих с пятью лошадьми, и основными запасами провианта. Партия изыскателей вышла в поход с рассветом. Путь ее по маршруту Мамыки пролегал сначала вдоль берега Удоми, где-то у небольшого ключа должен был отвернуть сторону, пересечь лесной массив, большую болотистую марь и подняться на невысокое плато. В районе этого плато должно было находиться месторождение угля. Пробираться по пойме Удоми было крайне трудно. Половой река затопляет эти места, и потому всюду на пути искателей вставали нагроможденные водой заломы скоряк и мусора. Во множестве встречались протоки рукава, которые приобретались сложными лабиринтами. Бесполезно было бы искать обход, поэтому караван преодолевал их вброд. К счастью, путь вдоль Удоми оказался не очень длинным, И к полудню партия достигла того ключа, о котором говорил Мамыка. Это был не широкий, но бурный ручей, пенящийся между замшелых зеленых камней и сгнивших стволов деревьев, покрытых толстым слоем мха. Еще легче стало идти, когда караван вступил под сень кедрового и пехтового бора, почти лишенного всякого подлеска. Вскоре начался легкий подъем, и по мере того, как изыскатели шли вперед, пейзаж стал меняться. Появились ильмы, бархатное дерево, потом пошел мелкий березняк с примесью низкорослого монгольского дуба. Дубки как-то по-новому украшали лес, придавая ему южную мягкость. Но вот лес стал редеть и неожиданно оборвался. Впереди открылась унылая равнина с чахлыми деревцами лиственницы. То была болотистая марь, о которой говорил мамыка. Она простиралась километра натрия и кончалась у подножья невысокого темно-зеленого увала. Каравану предстояло пересечь эту марь, чтобы выйти к увалу. За ним должно было находиться плато. Кабаны, кабаны! внезапно крикнул Пахом Степанович и вскинул ружье. За ним сорвал с плеча карабины дубенцов. Не более чем в ста метрах от истока ручья, на грани между марью и лесом, паслось небольшое стадо невысоких, но коренастых светло-серых животных. Услышав крик, свиньи вскинули морды, раздался тревожный храп, и стадо бешено помчалось в тайгу. Одновременно прогремели два выстрела. Еще не умолкло эхо, а кабанов уже и след простыл. В лесу только слышался удаляющийся треск веток. Дубенцов бросился туда, где послез кабаны, но ничего, кроме смятой перемешанной с грязью осоки и множества следов острых небольших копыт, не нашел. В глазах его, как видение, продолжало стоять стадо диких свиней, их короткие сильные туши, высоко вскинутые остромордные головы с маленькими настороженными ушами и обрывки травы на клыках. Не находя себе успокоения, Дубенцов... Зашел на несколько шагов лес по следу стада и увидел на траве кровь. Капли ее тянулись цепочкой, идущей зигзагами, но дальше цепочка стала ровной, прыжки кабана становились длинными. Не оставалось сомнения, что раненый кабан ушел со стадом. Огорченный Дубенцов вернулся к каравану. Пахом Степанович, выслушав его, сказал, этот зверь сильный, уйдет раненый, обязательно выживет. Ошибку мы сделали. Никогда не надо в тайге выходить сразу на поляну или на марь. Летом в таких местах завсегда пасется какой-нибудь зверь. Можно сказать, по глупости упустили свинину. Изыскатели решили до темноты выйти к подножию плато, поэтому отдых был недолгим. С первых же шагов по маре всем стало понятно, что партия вступила на самый трудный участок пути. Внешне марь имела вид ровного зеленого ковра, Асоки, растущей красивыми отдельными верообразными пучками. Создавалось впечатление, будто на огромном пространстве расставлено множество сосудов, которые поставлены по букету Асоки. Однако красота эта оказалась предательски обманчивой. Сосуды были ничем иным, как довольно высокими в полметра от земли кочками из туго переплетенных корневища Асоки и Торфа. Под лесом кочек почти везде стояла вода, образуя скрытое зеленым ковром болото. Грунт под кочками состоял из плотной глины, которая настолько была утрамбованной, что в ней не тонуло даже копыта лошади. Но часто встречались колдобоины, ямы со следами сгнившихся корневищ, некогда стоявшего на этом месте дерева. Теперь тут образовались залитые водой углубления, подчас скрытый нависшей с кочек осокой. У человека, много путешествовавшего по тайге, где часто встречается Мари, вырабатывается искусство ходьбы по таким кочкам. Вооружившись палкой, он опирается ею между кочками и ставит ногу в середину веера осоки в центр кочки. При этом каждый шаг делается осмотрительно, с точным расчетом. Понятно, такая ходьба требует много времени и энергии а главное неусыпного внимания. Таким умением владели Пахом Степанович, Дубенцов и отчасти профессор Черемховский. Для всех остальных и особенно для животных поход через марь вскоре превратился в сплошную пытку. Вооруженные палками люди то и дело срывались с кочек, вылезали с мокрыми по колено ногами, пытались идти и вновь срывались и опять вылезали. Некоторые пробовали брести по воде, но и такой способ мало облегчал ходьбу. Иногда невозможно было протиснуть ноги между кочками. Особенно же страдали животные. Нагруженные тяжелыми вьюками, они медленно двигались, с трудом поднимали ноги, чтобы перешагивать через высокие кочки. Со стороны казалось, что они на брюхе ползут по зеленому ковру осоки, и что у них вовсе нет ног. Иногда какая-нибудь лошадь падала. Для того, чтобы поднять ее, приходилось снимать в юки а это еще больше задерживало караван. Геологи продвигались вперед медленно, часто останавливались, чтобы передохнуть, и снова шли, молча стиснув зубы, изнемогая и обливаясь потом. Анюта мужественно переносила трудности перехода через марь. Она не умела ходить по кочкам, поэтому Дубенцов счел своим долгом помогать девушке. Сначала он поддерживал ее под локоть, потом они взялись за руки. Шагая с кучки на кочку, Дубенцов своей палкой указывал девушке место, куда ставить ногу. Анюта оказалась сообразительной ученицей и все реже и реже срывалась с кочек. Но уже через километр пути по море она так выбилась из сил, что стала часто отступаться. Пятиминутные передышки уже не восстанавливали ее сил, а от длительных она отказалась, так как они уже много отстали от каравана. Да и солнце клонилось к закату, а пройдена была лишь треть пути. Дубенцов, нагруженный рюкзаком и карабином, тоже сильно устал и, заглядевшись вперед, не заметил, как... Анюта провалилась в колдобину, предательски скрытую, высокой густой осокой. Он помог ей вылезти, но она все-таки изрядно выкупалась. Больше девушка уже не могла идти. Не отдохнув как следует, они и присели на кочки. «Вероятно, вы сейчас думаете, Виктор Иванович, — одышавшись заговорила Анюта, — вот, мол, теперь убедилась девенька, что тайга мало приспособлена для прогулок московских барышень. «Но вы ошибаетесь даже теперь. У меня нет раскаяния. Вы улыбаетесь?» «Даю вам честное слово. Я только сейчас шла и думала. Трудно. Ужасно трудно. И вдруг, допустим, мне скажут, хватит, дорогая, изнурять себя. Вот тебе ковер-самолет, он доставит тебя прямо в Москву, на квартиру. Там ждет тебя горячая ванна, сухая, чистая одежда, вкусный обед и отдых. И что же вы думаете?» Меня это совсем не прельстило, и никакого другого желания у меня нет, кроме как идти и идти, чтобы достичь вон той темно-зеленой гряды. Вы мне верите? Конечно. Я сам часто испытываю подобное. Однако же остаюсь при своем убеждении, потому что считаю, вам гораздо труднее, чем мне, и для вас гораздо благоразумнее сидеть в лаборатории или, например, в палеонтологическом кабинете». «Это ведь тоже работа геолога!» «Так нет же, вы обязательно рветесь туда, где в пору только выносливому мужчине!» «И почему?» «Видимо, потому что... Почему вы погнались за тигром?» Улыбаясь, ответила Анюта. «Кстати, я давно хотела вас спросить. Анюта почти в точности сформулировала тот вопрос, с которым шла к Дубенцову в памятный вечер их знакомства». «И вот я тоже не пойму», — продолжала она, — «из чего это рождается у вас? Из благоразумия, настолько высокого, что я не способна пасти чего, или из страсти к подвигу во имя самого подвига?» «Конечно же, из благоразумия», — живо и убежденно ответил Дубенцов, «из самого элементарного благоразумия, которое настолько понятно, что о нем и говорить нечего. Мне и в голову не приходило поступить иначе». Вот и прекрасно. Я точно так же не могла поступить иначе, как только так, как поступаю, подхватила Анюта. И когда вы осуждаете меня за это, я обижаюсь. Напрасно, возразил Дубенцов. Я далек от мысли, чтобы вам ничего не знать, кроме домашнего очага, упаси и помилуй. Но тайга есть тайга. Вы сами прекрасно теперь видите ее. Вижу. «И нисколько не страшусь. Я гораздо сильнее, чем вы думаете». «Завидую вашему упорству», — примирительно улыбаясь, сказал Дубенцов. «Может быть, двинемся?» После отдыха они пошли быстрее, — сказывался опыт Анюты, накопленный после километрового пути по Маре. После очередного пятиминутного отдыха они нагнали караван. Впереди еще оставалась добрая треть стояния до «Зеленой гряды», около километра, — А солнце неудержимо катилось к горизонту. На востоке начинал сгущаться темно-сиреневый сумрак вечера, как над головой высокое небо. Над пядью подымался холодный вечерний воздух. В эту минуту, когда изыскатели особенно спешили, чтобы засветло выйти из марии между кочек упала одна из лошадей. Попытки поднять ее, не развьючивая, успеха не имели. Лошадь лишь тяжело кряхтела, а когда попробовали тащить ее, жалобно заржала. С нее быстро сняли вьюки, но и теперь она не подымалась. «Что случилось?» — спрашивал Черемховский рабочих. Устало положив голову на кочку, животное тяжело дышало и не двигалось. Пахом Степанович что-то соображал, осматривая лошадь, осторожно протиснул руку под ее грудь. «Так и есть», — огорчением сказал он. «Сломала ногу животина. Пропала теперь». Пока занимались лошадью, солнце совсем скрылось за горизонтом. Стали сгущаться сумерки, скрадывающие очертания дальних сопок. Все, выжидающие, смотрели на Черемховского. «Развьючивайте лошадей», — распорядился он решительным голосом. «Будем здесь ночевать». «А спать как же!» — почти непроизвольно вырвалось у Анюты. «Что будем делать с лошадью, Федор Андреевич?» — одновременно задал вопрос Пахом Степанович. «Спать будем на кочках, на другое не можем рассчитывать», — подумав, ответил Черемховский. «А лошадь? Что ж, дружище, Пахом Степанович, животное придется пристрелить. Разумеется, решение варварское, но ничего иного придумать нельзя». Он посмотрел на измученные лица окруживших его людей, глаза его подобрели, усы добродушно топочились в усмешке. «Эге, друзья мои, да я смотрю, вы совсем приуныли!» — весело воскликнул он. «Не вешать голов, не нам унывать. Хуже бывает, и то русские люди выстаивают. Эка трудность — одну ночь провести безудобной постели». Слова начальника отряда действительно вселили бодрость в людей. Закипела работа. Дубенцов с техником Стерлядниковым отправились к ближайшим чахлым лиственницам, чтобы принести веток. Рабочие снимали вьюки с лошадей. Не успело стемнеть окончательно, как на Маре уже возник бивуак. Рабочие принесли два целиком срубленных деревца, устроили достаточно удобный настил для ночлега. Задымил костер, и пламя его скоро осветило большой круг на Маре. Однако, Федор Андреевич, я перевяжу ногу животине, сказал Пахом Степанович, когда все собрались к костру в ожидании ужина. Авось выходится, бедняга, корм и питье под ногами. Утром, когда солнце поднялось над туманной грядой дальних сопок, караван снялся с ночлега. Лошади и люди, отдохнувшие за ночь, шли довольно быстро. В тишине утреннего воздуха, сиротливая и жалобно ржала, оставленная в кочках лошадь. Одинокая, она стояла среди марии и, высоко вскинув голову, не понимающе глядела вслед уходящему каравану. Вот она попыталась идти на трех ногах, сделает два-три прыжка и остановится, снова попрыгает и опять отдыхает. «Это выберется, истинное слово «выберется», — радостно говорил Пахом Степанович, то и дело оглядываясь назад. К десяти часам утра караван достиг подножья лесистой гряды. Все сразу вздохнули свободно, отовсюду посыпались шутки и смех. А на Маре продолжала прыгать оставшаяся лошадь. Она медленно, но уверенно приближалась к лесу.